Второе. Как в капле воды. МК. Предположу. Одна из самых частых причин обращения к психологу – безответное чувство. Тебе и не ошибетесь. И вот одна из таких историй. Диана – худенькая, миловидная девушка лет двадцати, влюблена в парня, который ей давно нравился, но никогда не обращал на нее внимания. Она проявила инициативу в знакомстве, связав переписку по интернету. Какое-то время они общались в виртуальном пространстве, затем встретились, но после нескольких встреч парень оборвал отношения и стал избегать любого контакта с ней. Диана караулила его у подъезда, но он проходил мимо, даже не взглянув на нее. Звонила по телефону, но он не брал трубку. Писала душе раздирающие СМСки, все безуспешно. Тогда Диана вступила с ним в интернет-связь под каким-то выдуманным ником в темную. История повторилась. Вначале они переписывались недолго, потом стали говорить по телефону, причем голоса Дианы парень не узнал. Однажды Диана прочла ему по телефону написанный ею рассказ. Он слушал долго. Ей показалось, что этот рассказ стал ниточкой, протянувшейся между ними. Теперь парень уже хотел, чтобы Гюльчатай показала личико. Но Диана боялась открыться и сколько могла, тянула время. Парень настаивал и не зная как быть, Диана пришла к психологу. МК, двойная жизнь Вероники да и только. Общая у виртуального пространства столько возможностей, в нем спрятано столько сюжетных ходов, впрочем использованных во многих фильмах. А может быть это Диана просто писательница, не осознавшая своего призвания, придумала персонаж, дышащий, убедительный. Парень вон сразу поверил, потом рассказ сочинила, видимо тоже цепляющий. Парень сразу захотел увидеть автора, точно писательницу. Я бы пригласила ее на литературные курсы. Во всяком случае она явно створческим началом. Но что же вы и ответили? Тебе эту историю рассказал мне мой друг и коллега, хотя я и сама могла бы рассказать таких десятки, если не больше. История под названием "Безответная любовь". вернее влюблённость, которая не может перерасти в любовь. МК. Любопытно, чтобы рассматривать любовь как неизбежное продолжение влюблённости, хотя часто влюблённости ни во что не перерастает: совместные взлеты и обрыв отношений без продолжения сплошь и рядом такой случается. Но в данном случае почему у Дианы нет шансов от влюблённости перейти к любви? ТБ. Нет, нет. Влюблённость не перерастает в любовь с неизбежностью. Она представляет собой зародыш любви, шанс с любовью стать. А почему в случае с Дианой этого не происходит? Попробуем не спеша разобраться. Итак, она влюблена и хочет взаимности, того самого симбиотического единства, все поглощающей любви. Но парень не хочет. Ему такая степень близости, такое слияние, по крайней мере, с Дианой не нужны. Девушку это не останавливает. Ее выгоняют в дверь, а она в окно. Притворилась в другое, назвалась чужим именем и вступила в отношения под маской. И на вопрос психолога «Чего же вы от него хотите?» Диана отвечает вполне хрестоматийно «Хочу быть нужной». И сама в это верит. Но быть нужной значит удовлетворять какую-то нужду, отвечать какой-то потребности. Парню же от нее ничего не нужно. Но девушка настаивает. А я хочу, чтобы было нужно. Фактически пытаясь заставить парня принять то, чего он не хочет, Диана насилует его. М.К. как-то безжалостно. Страсти они ж такие, не мытьем-то катаньем, не прямым нападением-то касадой. Да может быть, если цель все же будет достигнута, она и в самом деле составит счастье этого парня. Во всяком случае же удавалось его развлечь рассказом вот на ночь. И хочу быть нужной, естественно, всякий влюбленный этого хочет, ТБ. Но здесь все наоборот. Это он ей нужен, его внимание, его любовь. Хорошо бы, чтобы девушка это в себя увидела, но говорить с ней об этом еще рано. И принимая на веру убежденность Дианы, что две жеты ею только желание давать, психолог спрашивает: действительно хочешь? А можешь ли? Ну вот, например, твои рассказы — единственная ниточка, протянувшаяся между вами. Похоже, они ему могли бы быть нужны. Можешь ли как Шехиреза доразвлекать его тысячу одну ночь? И девушка вынуждена признать, хотела бы, но не готова. Это хочу, но не могу давать первое лежащее практически на поверхности противоречие, которое всегда имеет место в сложнospлетенном паутине безответной влюбленности. Мкад,、да、почему не могу давать? Не могу в таком масштабе. Тысяча одна ночь нет, но сто-то запросто. У каждого своя мера. Возможно, этому парню хватило бы десяти ночей. Психолог назвал заведомо неисполнимую задачу. Она честно ответила. Но мы и не в сказке, и за ночь строят дворцы. ТВ соглашусь. Психолог допустил преувеличение. Потому что некоторые вещи на полутонах незаметны. Прием этот помогает Диане взвесить... оценить способность осуществить декларируемую ею готовность быть нужной, причем именно этому человеку, чтобы в иллюзиях на свой его счет не прибывать. Это необходимо, но недостаточно, ведь остается то, что может быть еще важнее для незрелой личности – потребность получать. И тут второй внутренний конфликт из той же серии: хочу, но не могу получить, не могу добиться. Но принять свою неспособность давать легче, чем согласиться с тем, что тот, от кого ты ждешь любви, тебе ее дать не может, или что еще хуже не хочет. МК, это и в самом деле обидно, когда тебя не любят, не хотят. Так и хочется надуться, как в детстве, крикнуть «я так не играю» и обидеться на весь мир. Может, хоть тогда этот мир опомнится и полюбит меня обратно? ТБ. Идея добиться любви, то есть получить то, чего тебе не дают добровольно, действительно уходит корнями в детство. Ведь в детстве мы иногда получали внимание, ласку, утешение, как результат наших действий. И мы понимали, вот не зря я старался, любви можно добиться. Почему же поведение, построенное на основе сделанного в детстве ему заключения, не меняется, когда человек взрослеет? Дело в том, что у безответной любви есть и свои преимущества, свои выгоды.